Глава шестая. В Тиволи набилась толпа. Та же толпа, какая 2 месяца назад провожала Пламенного. Ибо это была шестидесятая ночь. И мнения, выдержит ли он испытание или провалится, разделились. В 10 часов всё ещё бились об заклад, хотя ставки против его успеха всё время росли. В глубине души Мадонна думала, что он потерпел неудачу, но все же держала пари с Чарли Бейтсом на двадцать унций против сорока, что пламенный вернется до полуночи. Мадонна первая услышала лай собак. — Слушайте! — крикнула она. — Это пламенный! Все бросились к дверям, но когда наружная дверь распахнулась настежь, толпа отступила назад. Слышились визги собак, щёлканье хлыста, ободряющие возгласы пламенного, и усталые животные увенчали все свои подвиги, вкинув сани на деревянный пол. Они ворвались в комнату, а вместе с ними ворвался мороз, белым дымящимся паром, сквозь который проглядывали их головы и спины. Они налегли грудью на лямку и, казалось, плыли по реке. За ними у шеста появился пламенный, скрытый до колен клубящимся паром, словно он пробирался через него вброд. Это был тот же прежний, пламенный, только похудевший и выглядевший усталым, а его черные глаза горели ярче обыкновенного. Парка из бумажного тика окутывала его, как монаха, и прямыми складками падала к коленям. Одежда, почерневшая и опалённая дымом костра, красноречиво рассказывала историю его путешествия. Борода сильно отросла за 2 месяца. За последний пробег в 70 миль она переплелась с ольвинками его замёрзшим дыханием. Появление его было живописно, мелодраматично, и он это знал. Это была его жизнь. Ей он отдавался всем своим существом. В среде своих товарищей он был великим человеком, полярным героем. Он гордился этим. Для него это был великий момент, проделав путь в две тысячи миль ввалиться в трактир с собаками, почтой, санями, индейцем и всеми атрибутами путешествия. Он совершил еще один подвиг — И имя его пронесётся по всему Юкану. Он пламенный король путешественников. Его охватило изумление, когда раздался взрыв приветствий, и его глазам предстала знакомая обстановка тиволи: длинные стойка и батарея бутылок, и горные столы, большая печь, весовщик у весов, музыканты, мужчины и женщины, мадонна Селли и Мэллли, Ден Макдональд, Beatles, Билли Роллинс, Олф Хендерсон, Док Уотсон все, все. Всё было так, как он оставил. Казалось, этот день был тем самым, в какой он уехал. 60 дней невероятно трудного пути внезапно отодвинулись, перестали существовать во времени. Они были моментом, случаем и только Он проник в них через стену молчания и, казалось, в следующую же секунду прорвался назад через ту же стену и погрузился в шум Тиволи. Ему нужно было взглянуть на сани, нагруженные брезентовыми мешками с почтой, чтобы убедиться в реальности этих шестидесяти дней и двух тысяч миль по льду. Как во сне он пожимал тянувшиеся к нему руки. Он ощутил сильный подъём. Жизнь великолепна. Он любил это всё. Чувство человечности и товарищества нахлынуло на него. Все они, его, его собственная порода. Он чувствовал, как сердце его растапливается. Ему хотелось пожать им руки всем сразу, заключить их в одно мощное объятие и привлечь к своей груди. Он глубоко вздохнул и крикнул: "Победитель платит, а я победитель. Верно? Поднимайтесь вы все, мылямуты и силаши, наливайте себе яду. Вот вам почта из Дайа, прямо с самого моря. И никаких подвохов. Развязывайте верёвки и полеззайте в мешки". Десятки рук схватились за верёвки с Андей. Когда молодой индиец Салебаржа, наклонившийся над сонями, внезапно выпрямился. В его глазах мелькнуло сильное изумление. Он дико озирался по сторонам. То, что с ним происходило, было ему ново. Он был глубоко потрясён недостатком своей выносливости. Раньше он этого не подозревал. Он закачался, словно его хватил удар. Колени подогнулись, и, медленно опускаясь, он упал поперек саней. Непроницаемая тьма заволокла его сознание. — Истощение, — сказал Пламенный, — возьмите его, ребята, и уложите в постель. Он славный индеец. Пламенный прав, произнес секунду спустя свой вердикт док Уотсон. — Парень вдруг выдохся. Люди занялись почтой. Собаку отвели домой и накормили, и когда все выстроились вдоль стойки, чтобы выпить поболтать и собрать долги, Beatles затянул песню о сафрасовом корне. Через несколько минут пламеннои кружился по танцевальной комнате, вальсируя с Мадонной. Он заменил свою парку с капюшоном, меховой шапкой и курткой из шерстяного одеяла. стянул замерзшие макосины и танцевал в носках. В тот день он промок до колен, но продолжал путь, не снимая обуви, и его длинные немецкие носки были до колен покрыты льдом. В теплой комнате лед стал таять и разламываться на кусочки. Эти кусочки звенели, когда он танцевал, и то и дело сыпались на пол, а остальные танцоры скользили по ним. Но всё прощали пламенному. Он один из немногих, кто творил в этой далёкой стране законы, кто определял этические правила и своим поведением давал мерила для справедливых и несправедливых поступков, независимо от того, разрешалось ли другим совершать то же или нет. Конечно, этим редким смертным Благоприятствует тот факт, что они почти всегда неуклонно поступают правильно, делая лучше и тонче остальных людей. Непламенный, старший герой в этой молодой стране, а по возрасту один из младших, был особый привилегированный, человеком стоящим выше остальных людей. И неудивительно, что Мадонна склонилась в его объятиях, когда они танцевали танец за танцем. и терзалась мыслью, что он видит в ней только доброго друга и прекрасную танцор. Ее мало утешало сознание, что он никогда не любил ни одной женщины. Она изнемогала от любви к нему, а он танцевал с ней, как стал бы танцевать с любой женщиной или мужчиной, если бы этот последний был хорошим танцором, но с повязанным на руке платком. превратившим его на время танца в даму. С одним из таких мужчин пламенной танцевал в ту ночь. В этой стране мужчина считался сильным, если ему удавалось завертеть своего партнёра в танце до головокружения, так что тот без сил падал на пол. И когда Бен Дэвис, банкомёт фараон с пёстрой повязкой на руке, подхватил пламенного, потеха началась. Хоровод распался, все отступили назад и наблюдали. Двое мужчин кружились по комнате, оба в одном направлении. Слух распространился и в первой комнате, и горные столы сразу опустили. Всем хотелось посмотреть, и толпа ввалилась в танцевальную комнату. Музыканты все нажаривали, а пара все кружилась и кружилась. Дэвис был в этом деле ловкач. На Юконе он немало сильных людей положил таким образом на лопатки. Но через несколько минут выяснилось, что начинает сдавать не пламенный, а он сам. Ещё некоторое время они кружились, затем пламенный неожиданно остановился, отпустил своего партнёра, отступил назад и закружился один, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. А Дэвис со смущённой улыбкой на лице отступил в сторону, повернулся, стараясь удержаться, но во всю длину растянулся на полу. Все еще, кружась, шатаясь, ловя руками воздух, пламенный схватил ближайшую девушку и завертелся в вальсе. Снова он совершил подвиг. Усталый, после двух тысяч миль по льду и последнего пробега в семьдесят миль, Он довел до головокружения свежего человека, и этим человеком был Бен Дэвис. Пламенный любил быть на виду и занимать высокое положение, хотя его опыт был ограничен. До сих пор он занимал первых мест немного, но стремился быть выше всех. Мир не знал его имени, но оно гремело по всему молчаливому северу. О нем слыхали и белые, и индейцы, и эскимосы от Берингового моря до проходов, от Верховьи в далеких рек до тундр мыса Барроу. Жажда власти была сильна в нем. Ему было все равно — бороться со стихиями, с людьми или со счастьем в азартной игре. Все было игрой. И жизнь, и все житейские дела. А он был игроком до мозга костей. Риск и случай были для него насущным хлебом. Правда, здесь имел место не только слепой случай, так как на стороне пламенного были ум, сила и ловкость. Но за всем тем скрывалось предвечное счастье, какое по временам обращается против своих любимцев, сокрушая мудрых и благословляя глупцов. Счастье, какое все люди мечтают завоевать. Мечтал и он. В глубине его существа жизнь пела песню сирены о своём собственном величии, настойчиво на шёпотевая ему, что он может достигнуть большего, чем другие люди, выиграть там, где они терпят неудачу, добиться успеха, когда они погибают. Таково было настойчивое требование жизни: здоровый и сильный. опьянённый великим самодовольством, влюблённый в своё я, очарованный своим собственным могучим оптимизмом. И вечно слышилось смутное на шёпот о неа, а по временам ясный трубный глаз, что рано или поздно, когда-нибудь и как-нибудь он настигнет счастье, станет его господином, свяжет его и заклеймит как свою собственность. Когда он играл в покер, голос на шёптал ему о четырёх тузах и королевской игре. Когда он копался в земле, тот же голос шептал о золоте в корнях травы, о русле реки, устланном золотом, о золоте по всему пути. В минуты острой опасности, в пути и на реке, во время голодовки, голос шептал, что другие люди могут погибнуть, но он пламенный пробьется и восторжествует. Это была старая и извечная ложь жизни, обманывающая самое себя, верящая в свое бессмертие, в свое предназначение одержать верх над другими жизнями и завоевать свое счастье. Итак, вертясь по временам в обратную сторону, пламенный в вальсе разогнал свое головокружение и повел всю компанию к стойке. Но тут поднялся общий протест. Нельзя было больше следовать его теории, по которой победитель платит. Она противоречила обычаю и здравому смыслу, и хотя подчёркивал добрые товарищеские отношения, но тем не менее во имя доброго товарищества её нельзя было допускать. По справедливости выпивка должна быть поставлена Бен Девисом. И Бен Девис должен за неё платить. И наконец, всякая выпивка и угощение, какие брал на себя пламенный, должны идти за счёт трактира, ибо пламенный привлекает в дом массу посетителей всякий раз, как гуляет ночью. Оратором был Бэтлс, и его аргументы на образном местном наречии были встречены единодушными аплодисментами. Пламенный усмехнулся, Подошел к рулетке и купил кучу золотых зерен. Через десять минут он уже стоял у весов, и две тысячи долларов золотым песком были пересыпаны в его два мешка. Счастье! Маленький проблеск счастья. Но он овладел им. Возбуждение его усилилось. Он жил, и ночь принадлежала ему. Он повернулся к своим благожелательным критикам. «Но уж теперь-то победитель платит», — сказал он. И они сдались. Невозможно было противостоять Пламенному, когда он взнуздывал жизнь, вскакивал на ее спину и пришпоривал своего коня. В час ночи он увидал, как Элия Дэвис вместе с Генри Финном и Джо Хайнсом двинулись к двери. Пламенный вмешался. — Куда вы все идете? — спросил он, стараясь подтащить их к стойке. «Спать — Спать, — ответил Элиэ Дэвис. Это был худощавый выходец из старой Англии, вечно жующий табак. Он один из своей семьи переселился в Америку. — Нужно идти, — извиняющимся тоном прибавил Джо Хайнс. — Мы уезжаем утром. Пламенный все еще удерживал их. — Куда? — Какую штуку затеяли? — Куда? — Никакой штуки, — объяснил Элия. Мы просто хотим сыграть на твоего козыря и пощупать верхнюю страну. Не хочешь ли отправиться с нами? — Конечно, хочу, — заявил Пламенный. Но вопрос был задан в шутку, и Элия не обратил внимания на его согласие. — Мы исследуем Стюарт, — продолжал он. — Эль Майо говорил мне, будто видал хорошие местечки в тот раз, как спускался по Стюарту. Вот мы и пощупаем их, пока река подо льдом. Слушай, пламенный, и помни мои слова. Близко время, когда разработка копий будет вестись главным образом зимой, и тогда нас насмех поднимут за наши летние царапания. В те времена о зимних работах еще не мечтали на юконе. Сверху от мха и травы земля промерзла до самых нижних пластов, и замерзший гравий, твердый, как гранит, не поддавался лопате и кирке. Летом люди раскапывали землю по мере того, как она оттаивала под лучами солнца. Это время и посвящалось разработке копий. Зимой люди заготовляли запас провианта, охотились на оленей, а, приготовившись к летней работе, бездельничали в течение холодных темных месяцев В таких крупных лагерях, как Circle и Сороковая миля. Да, скоро будет зимняя работа, согласился Пламенный. Подождите, пока не откроют этой большой жилы в верховьях реки. Тогда вы все посмотрите, что такое зимняя разработка. Что помешает тогда оттаивать землю кострами, скважить и сверлить нижний пласт? И балок класть не понадобится. Мёрзлый перегной и гравий выдержат и без балок, пока в преисподней лёд не растопится. Придёт время, когда станут прорезать канавы на 100 футов в глубину. Я еду с вами, Элия. Элир смеялся, подхватил своих двух компаньонов и снова попытался пройти к двери. "Стой", крикнул Пламенный, "говорю тебе, что я иду с вами". Все трое быстро обернулись. На их лицах отразились удивление, радость и недоверие. — Ты нас дурачишь, — сказал Финн, человек спокойный и решительный. — Здесь мои собаки и сани, — ответил пламенный. — У нас будет две упряжки, а поклажу мы разделим пополам. Вот только первое время нам нельзя будет гнать собак, так как они здорово устали. Все трое были в восторге, но все еще не могли поверить. — Слушай, — сказал Джо Хайнс. Не морочь нам голову, Пламенный, мы дело говорим. Хочешь ты с нами?» Пламенный ударил по рукам. «Ну так заваливайся спать», — посоветовал Элия. «Мы выезжаем в шесть, и поспать можно всего четыре часа». «Может, нам переждать денек и дать ему отдохнуть?» — предложил Финн. Гордость Пламенного была задета. «Не надо!» — крикнул он. «Мы все отправимся в шесть». Когда вас разбудить? В 5? Ладно, я вас подниму с постели. Пламенный устал. Сильно устал. Даже его железное тело испытывало усталость. Каждый мускул молил о боддыхе и постели. Его мозг залила волна протеста, но в глубине его существа голос жизни, презрительный и вызывающий, нашёптывал, что пришло время совершить подвиг за подвигом. Еще раз блеснуть своей силой. Все товарищи смотрят на него. И с жизнью заодно было виски со всем его самохвальством и наглостью. — Вы, может, думаете, что меня еще от груди не отняли? — спросил пламенный. — Я не успел ни выпить, ни потанцевать, ни с кем двух слов не сказал. Отправляйтесь спать, я разбужу вас в пять часов. веста до ночи он проплесал в своих носках а в 5 утра оглушительно барабанил в дверь хижины своих новых компаньонов и слышно было как он распевал эй вставайте день пламенеет время не ждёт